Глава двенадцатая. Вести из прошлого. Дедово поместье за годы нашей разлуки как-то усохло. Наш городской дом раза в два больше, а ведь мы там и не живем почти. А здесь семья немаленькая. Дед с женой, Ярослав, шестеро слуг, да постоянно кто-то из внуков гостит, а то и все сразу. Тесно им. Первый этаж дома каменный, а второй из дерева сложен. Кухня в пристройке сделана разумно очень. Обязательно наведаюсь туда позже. Под самой крышей еще комнатушка с двумя окнами на разные стороны, да с косыми стенами была. Ранее матерью деда занимаема Нынче там Ярослав себе горницу устроил. Меня в матушкиной комнате разместили. Мне это было очень приятно. Комната просторная, светлая, с двумя большими окнами на деревянном полу дорожки тканые. В углу столик галейской работы с зеркальцем. Кровать с пуховыми перинами Да стёганными одеялами до того высока, что подниматься на неё нужно по ступенькам. Сундуки мои под кровать затолкали пока, потом горничные разберут. Я самые лёгкие платья с собой взяла, помятуя о жарком лете, но в горах всегда прохладно. Без рукавов у меня один только наряд. Впрочем, думаю, бабушка Линда поможет мне. Залезла на кровать. от Отчего-то её здесь называли барыня. Погладила одеяло. Матушка такие же шьёт. У нее ничего не пропадает, все лоскуты ненужные на одеяло пойдут. Она и меня учила, может быть, зря я из дома сбежать хотела. Там все привычно, и замок Неф такой родной. Здесь все по-другому. Никогда бы не подумала, что будут так скучать по братьям, по их шумным играм, вечным каверзам. Каждый вечер они прибегали ко мне в спальню, требуя сказку, обнимали меня с обеих сторон, да часто так и засыпали. Иногда отец их уносил, а зимой, когда за окнами бушевала метель, мы так и спали в обнимку. Благо, что кровать у меня была большая. Если отец был в отъезде, утром на нашей кровати находилась и мама. А в дедовом доме тишина и покой. Никто не кричит, не хлопает ставнями, даже горничные ходят, едва не на цыпочках, не желая тревожить это сонное царство. Окна моей горницы выходят вперед на дорогу, Оттого я сразу увидела, что к дому подъезжает открытая повозка с двумя дамами в ней. Одну миниатюрную женщину в капоре на галейский манер я узнала сразу и поспешила вниз встречать ее. Меня всегда восхищала бабушка Линда. Она будто нежный цветок среди сорной травы. Нет среди дочерей пресветлой матери создания прекраснее и добрее. Невысокая, хрупкая, будто молоденькая девушка. Изящная, будто статуя из королевского сада, она, тем не менее, была живая и сияла здоровьем. Крошечные руки в кожаных перчатках уверенно правили лошадьми. Несмотря на возраст и двоих детей, талия бабушки могла позавидовать любая. Некогда рыжие волосы у нее наполовину седые, и, что совершенно невероятно, бабушка стала от этого только элегантнее. Уж очень они красивы и благородно меняют цвет. Вряд ли кто-то сможет нынче обвинить линт в неблагородном происхождении. В Галле она бы произвела фурор. Второй дамой оказалась моя тетка Святослава. Не столь красивая, как мать, более крупная, с выдающимися достоинствами. Она походила на деда Мстислава и пшеничным цветом волос, и телосложением. Бабушка чуть выше моего плеча. Удивительное дело. Рядом с ней я чувствую себя великаншей. Но объятия у нее крепки и радость на лице неподдельная. «Какая ты красавица, Виктория!» восхищается она. «Милослава была красивой, а ты еще лучше!» «Ох, гляди, Славка, уведет она у твоих дочек всех женихов!» «Всех не уведет!» весело отвечает тетка, тоже обнимая меня. «Куда и шестеро?» «Шестеро? Ах да, матушка с насмешкой рассказывала, что у волчиков Родилось шестеро дочек и ни одного мальчика. А будет знать, как у сестры жениха соблазнять. Пресветлая богиня справедливо и каждому воздает по заслугам. «Вот что, доченька», — говорит Святослава, — «непременно ко мне в гости жду. Хоть пару недель поживи и в моем тереме. Расскажешь, чем нынче Галия дышит, что там в моде, какие обычаи есть. Да девчонок моих поучи манерам, совсем они от рук отбились». Уж милославина та дочка самого лучшего воспитания. Я только потопилась. Придется, видимо, соответствовать, чтобы мать не опозорить. Вот что странно. Если о Линде матушка отзывалась очень тепло, то сестру свою не жаловала. А Святослава, кажется, сестрой искренне восхищалась. Милослава то, милослава сё. И красавица она всегда была, и умница, а уж какие одеяла шила, как много книг читала. А я только соглашалась, И взаправду моя матушка — образец для подражания. На нее в замке нев едва ли не молились. Засиделись допоздна, принимали меня по-королевски. Стол от разносолов ломился. Тут и огурцы соленые, какие я просто обожала, и рыба всякая, и запеченная, и жареная, и соленая, и колбасы разные, и пирогов в горы. Ха! Я теперь понимаю, чего дед такой тучный. Мы в горах питались совсем по-другому. В основном на нашем столе были мясо и овощи. Пироги только на большие праздники пекли, а рыбу и вовсе почти не видели. Не часто ели мы и каши, хотя молока, творога и простокваши было вдоволь. И блины не пекли, масло очень дорогое. А жаль, блины здесь очень хороши. Тонкие, почти прозрачные, румяные в мелкую дырочку, со сметаной и вареньем, с мясом и белужьей крой, с творогом и яйцами. Словом, от стола меня было в пору уносить. Сама я от обжорства передвигалась трудом. На пышной перине мне спалось очень сладко. Если дома я просыпалась ни свет ни заря и успевала до завтрака и книжку полистать, и все камины в доме проверить, и в кухне огнем помочь, то здесь я проснулась с петухами, повернулась на другой бок и уснула вновь. Почти до полудня. Потянулась, не открывая глаз. Счастье и предвкушение радости охватило меня. Солнечный луч скользил по лицу. Ни метели за окном, ни дождя, ни холодного ветра. Только высокое голубое небо с грудами облаков, таких похожих на горы. Прислушалась к дому, в очередной раз удивляясь тишине. вскочила распахнула окно, и двор широкий пуст. Только кошка на крыльце полосатой умывается. «Где же все люди?» Натянула чулки тончайшую батистовую сорочку и платье, накинула шаль и сбежала вниз. Встречала меня одна бабушка. «Проснулась за Соня!» Ласково улыбнулась она. «Садись завтракать скорее, а то уж обед на носу. Творог вот с вареньем, блины с медом. Да пойдем платье смотреть». «Какие платья?» Рассеянно спросила я, двигая к себе миску с творогом. «А с яром где?» поле уехали, — подперла щеку кулаком Линда, с умилением глядя на меня. — Посевная в самом разгаре. — Ой! — испугалась я. — А они за мной ездили! Не вовремя я, да? — Все хорошо, милая, не волнуйся, кушай, кушай. Справились и без них, не первый раз. После Линда повела меня в пустую нынче горницу и, откинув крышку большого сундука, принялась доставать наряды. Вот это платье мило больше всех любила Рассказывала она. «В нем она как солнышко была, а вот в этом лавандовом она с женихом гуляла. Смотри, это в цветочек она в степь надевала. У него юбка широкая и разрезы по бокам, удобно на лошади ездить. В степь на дамском седле сунешься, засмеют. Вот и шили ей платье специально для верховой езды. Сапоги еще где-то были, погоди» я заво рассматривала нежные просвечивающие на солнце ткани тонкую вышивку не носят в предгорьях такое слишком роскошно для страны вечных ведров и каменистых склонов сапоги тебе пожалуй велики будут задумчиво сказала линда извлекая с самого дна рыжий высокий сапог из тонкой кожи А платья хорошо сядут только подол подши от чего ж их столько лет хранили удивилась я не отдали никому не перешили Как можно? Печально взглянула на меня Линда. Я все надеялась, что вернется моя девочка. Так волновалась, когда она пропала. Подозревали ведь степняков сначала. А потом, когда Таман примчался да устроил тут скандал, не знала, что и думать. Об одном молилась, чтобы живая была. Трогать ничего не позволяла. И ведь дождалась. Вернулась Милослава. Правда, все платья ей малы стали уже. Выросла доченька. Я внимательно слушала бабушку. Какие интересные вещи она рассказывает. А кто такой Таман? Не удержалась я. Матушка говорила, что ее женихом князь волчик был. Хан Степной. Не слыхала разве? Он нынче везде известен. Великий правитель из него получился. Мы все думали, что Мила за Тамана пойдет, начала рассказывать Линда. Любовь у них была такая красивая. Он глаз с нею не спускал. Степь перевернуть обещал, лишь бы она его женой стала. Теперь-то понятно, что только он и любил. А Мила просто увлеклась немного. Да и как не увлечься, когда на тебя так смотрят? Но выбрала девочка Митрия, за него и собиралась. Я думала, что все у них сложится, а оказалось, что Славка своего добилась, увела у сестры жениха, и выбрала бы я ее, да она уже в положении была. Хорошо, что Мила не увидела всего этого. Стыдно мне было ей в глаза смотреть. Я недоуменно встряхнула головой. Не складывалась у меня картина. Про Волчика и тетку Святославу знала. Атаман да степь откуда взялись. Матушка не говорила, что дед документы подписал, что отдает ее в рот брайингов Осторожно спросила я. Я о том ничего не знала тогда, вздохнула бабушка. Может, и прав он был. Про Славку и Волчика и знали уже. Надо было как-то свадьбу останавливать. Да так, чтобы ни Милославу, ни Святославу не опозорить. Хотели позволить Таману ее украсть. Да не любила она Степника. Коли любила бы, разве пошла бы за другого? Линда разволновалась. Видно было, что та давняя история до сих пор ей сердце гложет. Брайанки эти так вовремя подвернулись, что Мстислав решил, будь что будет. Все равно Милу никто принудить не сможет. Она ж независимая Кнесса. А вон оно как вышло. И хорошо вышло, — поспешила я утешить бабушку. Мама с папой друг друга любят и живут душа в душу. Дай богиня, милая, — устало улыбнулась бабушка. Дай богиня, ведь четверо человек погибло тогда. До сих пор меня вина гложет. А чего же мне кажется, что ты маму больше своей родной дочери любишь? — рискнула спросить я. Больше или не больше, сложно сказать. Дети, они как пальцы, какой ни отруби, одинаково больно. Да только от славки и яры я все жду чего-то, воспитываю, ругаю. А от милы я ничего не ждала, да и права не имела. Просто радовалась, что она есть.